Глава 22. За обедом, как всегда и везде, был он добродушен и часто отпускал шутки. Он был большой насмешник, но слишком склонный к шутовству и пошлости, даже до непристойностей. Тем не менее, некоторые его шутки очень остроумны. Вот некоторые из них. Консуляр Местри Флор уверял, что правильнее говорить не «плостро», а плаустра На следующий день, Он его приветствовал не флором, а флавром. Примечание. В разговорной латинской речи двугласный «ау» часто произносился как «о», но в слове плостра по воске «о» было исконным, а двугласное произношение было нарочитой манерностью. Отсюда шутка Веспасиана. К тому же двусмысленная, так как по-гречески это звучит «ничтожный». Одна женщина клялась, что умирает от любви к нему, и добилась его внимания. Он провел с ней ночь и подарил ей 400 тысяч сестерциев, а на вопрос управителя, по какой статье занести эти деньги, сказал «За чрезвычайную любовь к Веспасиану».